Глава 54. Прах разбитых надежд. Каков мир на самом деле? Этот вопрос задавали все без исключения философы. Его задавал учитель, когда сворачивал свой свиток. Что есть реальность? И можно ли постигнуть мир вокруг? Каким способом? Задавал его себе и ангел. Одно он знал наверняка. В тот момент, когда ты понимаешь, что существуешь, Возникает вопрос, существует ли окружающий мир. «Видите ли», — говорит Киноби в его голосе ощущается веселье и вместе с тем горечь, — «мир не таков, каким мы его воображаем». Кто знал, что брат окажется прав? Во многом уже известный ему мир рухнул. Тесунга вспомнил, как слушал рассказ бригадира о расколе среди ангелов и о появлении первых бескрылых, а затем всё утонуло в пыли и грохоте. Смятение. Ужас. Ощущение выбитое из-под ног почвы. Бегство. Бегство. Но куда бежать, если рушатся не камни, земля и стоящие на ней лачуги, а сама Вселенная? Каждое мгновение своего полета Тисонга понимал, что находится на привязи. Внезапно что-то изменилось. Ангел ощутил это до того, как веревка на его ногах врезалась в кожу. Все это время Тисонга парил в небе. Вокруг по-прежнему была дымка, скрывающая, по словам бригадира, мир внизу. Неизвестно когда, но его падение прекратилось. А если веревка натянулась, то это означало только одно — его тянули вверх. Чтобы проверить это, Тесонга попытался отлететь в сторону и сразу ощутил сопротивление. Связывающий его с островом трос натянулся, превратившись в тонкую струну. Не собираясь сдаваться, ангел взмахнул крыльями сильнее. но вместо того, чтобы совершить рывок вперёд, оказался отброшен ровно в тот момент, когда он поднимал крылья для взмаха, за трос дёрнули. Это было всё равно, что бороться с сильным ветром. Как только он делал взмах крыльями, его тут же подтягивали обратно. Возможно, окажись поблизости опора, за которую можно было бы уцепиться, Тисонга имел бы шанс удержаться какое-то время. Однако вокруг по-прежнему была вся та же молочно-белая дымка. даже лами исчезли. Наверняка эти удивительные существа обитали в непосредственной близости к острову. Ангел чувствовал, что выдыхается. Сопротивление ничего не давало, наоборот, он потратил последние силы и вынужден был сдаться. «Но ведь тебе не привыкать?» — вновь голос брата. «Быть тем, кого водят за нос. Так естественно. Скажи, ведь ты не заподозрил подвоха в трюке с красной пылью». «Всё потому, что на самом деле ты хотел быть одураченным». На этот раз голос брата звучал отчётливо, и Тисонга подумал, уж не сходит ли он с ума. А затем услышал над головой грохот, поднял глаза и по-настоящему сомнился в собственном рассудке. Навстречу ему летел камень величиной с дом.